Глава шестая. Я просыпаюсь от звука льющейся на кухне воды и веселых напевов ласки. Обожаю, когда она в хорошем настроении. Поворачиваю голову. Андрюшки рядом нет. Значит, уже встал. С недавних пор у нас правило. Если мама спит, то ее будить нельзя. Мы вели его после того, как я возилась с новыми проектами, почти не отдыхала и чуть не довела себя до истощения. Жаль, что у Андрея нет ни бабушек, ни дедушек. Лишь я, Ласка и Дима. Ну и еще Нелли с Ленаром. Бедный наш проказник, который все время на перекладных или на моих руках. В чем-то Рябов, конечно, прав. Андрей – самый настоящий Маугли. Но крутиться как-то нужно. Вот мы и стараемся. Проверив уведомление на телефоне, я поднимаюсь с кровати и иду на кухню. Останавливаюсь в дверном проеме и прислушиваюсь к любимым голосам, собирая волосы в высокий хвост. «Ты видел его лицо, когда сказал, что сейчас его побьешь? – спрашивает Ласка, повернувшись к Андрею. «Ты думаешь, что все конфликты можно решать только лишь кулаками?» Она отворачивается к плите, помешивая кашу ложкой. «Да», — хмуро бросает сын и тянется рукой к шраму на лбу. Когда нервничает, всегда его трогает, ну или когда обманывает. «Интересно, с возрастом эта привычка пройдет? Или так и останется отличительной чертой, по которой можно будет понять, что Андрей нервничает или хитрит. «Почему? Кто тебя этому учит?» «Он мне не нравится», — бурчит сын. Я улыбаюсь. Улыбка — это мой безусловный рефлекс на его реакции и мимику. «И поэтому его можно бить лопаткой и ведром? Ты правда считаешь, что это нормально?» Заводится ласка, а я закатываю глаза и протяжно вздыхаю. Настя опять наступает на те же грабли. Но вот зачем она поучает Андрея? Да еще таким нравоучительным тоном. Пусть лучше песни напевает весёлый. Ему это больше по душе. Собственно, как и мне. А если бы с тобой так, чуть что и сразу в нос получал бы? Понравилось бы? Нет. Сын трёт лоб сильнее. Я скоро уеду, надолго. А ты за мамой приглядывай и веди себя хорошо. Договорились? И больше никого не обижай, пожалуйста. Андрей сидит насупленный в кресле и смотрит в окно. Такой взрослый, когда хмурится. Нет, он становится еще мрачнее, а я широко улыбаюсь. Не договорились. Так он напоминает характером одного человека, с которым в прошлом у меня были отношения, и которого я почему-то очень часто вспоминаю в последнее время. Или такие параллели провожу, потому что представляю, что Андрей — сын Богдасарова. Не знаю. Доброе утро. Я подхожу к маленькому бедокуру и целую его в черную макушку. «Привет, мам!» Тут же отзывается Андрей и протягивает руки, чтобы обняться. А Ласка обидела меня. Тихо шепчет на ухо. «Сказала, если буду драться, то она отнесет меня на мусорку!» Говорит он намеренно громче, чтобы Ласка услышала. «Что?» Настя с грохотом откладывает ложку на тарелку и недовольно щурится. «Правда, мам, клянусь!» Давай ее накажем за это. Поставь Настю в угол. Я отворачиваюсь, потому что не могу удержаться от улыбки. Алена, строго произносит ласка, выключая плиту. Корми его сама. Все, я в офис. Он на тебе. Насть, у меня сегодня важная встреча. Веселье тут же сходит на нет. С Собой его возьми. А по дороге в мусорку загляните. Да, Андрюш? Нет. Опять хмурится негодник. Я слабовольно думаю сделать так же, как Ласка, пару минут назад. Отчитать Андрея за его поведение и ябедничество, но тут же беру себя в руки. Ладно, есть запасной вариант. Таня. Пока я буду у руководства благотворительного фонда «Загадай желание», она погуляет с Андреем на улице. До первого мусорного бака. Замечаю, как лицо Насти багровеет, когда она проходит мимо довольного хулигана, который снова одержал над Лаской победу. «Боже, ну в кого он такой вредный и настырный? Неужели и правда гены? Если я что-то в голову себе вобью, то все бесполезно. Ничем не вышибешь эти мысли». Хотя Димка такой же. И отец был с характером. Порода. После завтрака я возвращаюсь в спальню и собираюсь навстречу. Одеваю Андрея, и мы спускаемся вниз. Он причитает, что хочет остаться дома или гулять на площадке. Приходится потратить еще десять минут на уговоры. К счастью, успешные. Затем я звоню Ульяновой и прошу присмотреть за проказником, пока сама схожу с нашим бизнес-планом к некой Дине Сергеевне. Казалось бы, формальность. Я столько подобных кабинетов обошла в свое время, но всю дорогу до центра чувствую себя странно. Сердце ноет, сил нет и не покидает тревожное предчувствие, которое упрямо разрастается в груди. хотя я пытаюсь настроиться на благоприятный исход. Мыслей и сомнений в голове откуда-то в миг становятся слишком много. Что, если я не потяну разом столько секций? А как же отпуск? Справится ли Ульянова без меня? Оправдаем ли ожидания столь серьезной организации, которая протянула нам руку помощи? А что, если приставят куратора, и он будет требовать отчета о каждой потраченной копейке? Боже, эти мысли, как рой пчел, Кружат и гудят без остановки. От них становится еще хуже. Я не могу не полететь в отпуск. Я ребенку обещала поездку на море. Мы и так ее откладывали несколько месяцев. То травмы Андрея, то мои. Если сейчас с Димкой не пересечемся, то когда потом увидимся? У него новый контракт в Корею на два года. Сомневаюсь, что Дима потом выкроет время для поездки в Москву. Мне несложно сохранять невозмутимость. «Давно приняла решение, что отлично справляюсь совсем одна, и нам с Андреем прекрасно живется вдвоем. Да и жизнь не раз преподносила суровые уроки, что рассчитывать я могу только на себя. Но так иногда хочется опереться на чье-то сильное и крепкое плечо. Очень. Андрюшка!» Поворачиваюсь я к сыну, припарковав машину у здания. «Веди себя хорошо. Слушайся, Таню, ладно?» Киваю в сторону Ульяновой, которая идет к нам. «А можно с тобой, мам?» — просит Андрей. «Следующий раз я иду обсуждать важные вопросы. Тебе будет скучно». Андрей недовольно сопит и теребит в руках плюшевого пса. Наверное, Дину. Стас он вчера ухо оторвал и запретил нам с лаской пришивать обратно. Мелкое хулиганьё. Передав Гарри в руки Ульянова, я направляюсь к зданию. В приемной встречают с улыбкой и просят подождать, сообщив, что у Дины Сергеевны сейчас люди. Я с опаской смотрю по сторонам и не знаю, куда деть дрожащие от волнения руки. Глаза задерживаются на вывеске возле двери кабинета, и земля уходит из-под ног. Во рту становится сухо, а пульс начинает биться в бешеном ритме. Достаю телефон из сумки и гуглю знакомую фамилию. Одна строка, вторая, третья. Я сажусь на диван, подавляя желание бежать из этого места. «Обычное, простое совпадение». Но так не хочется в это верить. Почему из множества организаций у Рябова связи именно в этой? Снова перевожу взгляд на табличку, на которой красивым шрифтом написано. Богдасарова Дина Сергеевна». Эта женщина, директор и основатель благотворительного фонда «Загадай желание», мать Яниса, а его старший брат входит в попечительский совет. Замечательно, просто превосходно. Вдохнуть не получается, впрочем, как и уйти. Дверь кабинета открывается, и выходят два молодых человека. Обоих я знаю. Это сыновья Дины Сергеевны, Эрик и Янис. В груди разбухает ком, а перед глазами темнеет. Хочется превратиться в мелкую точку, чтобы не заметили. Опускаю голову и изучаю пол, всячески стараясь сделать вид, что меня здесь нет. Может, пронесет, и меня правда никто не заметит. Скажу Дине Сергеевне, что мы отказываемся от секций, и я буду искать другие решения, как поставить их на ноги. Что-нибудь придумаю. «Галина Владимировна», — произносит Эрик и кладет стопку документов на стол. «Завтра эти бумаги по Юг-Меду отправьте моей жене. Пока буду в командировке, она займется этим вопросом. А эти пришлите Янису». Показывает пальцем на другую. С «Сегодняшнего дня он будет курировать эти проекты». Хорошо. Отзывается помощница и следом обращается ко мне. «Алена Владимировна, вы можете пройти в кабинет. Дина Сергеевна освободилась». К горлу подкатывает тошнота, когда я поднимаю голову и встречаюсь с глазами Яниса. Контролировать эмоции очень сложно. В памяти еще свежи воспоминания о нашей недавней встрече. Легкие, будто наполнили битым стеклом, хорошенько встряхнув. В прошлый раз не обратила внимания, но сейчас отчетливо вижу, что Янис сбросил несколько килограммов и стал суши. У него все такой же широкий разлет плеч и мощные руки, высокий рост. Внешний Багдасаров тот же, но взгляд совершенно чужой, давящий, холодный. От него пробирает мурашками. Я встаю на ватных ногах с дивана и иду к двери, убеждая себя, что ничего страшного не случилось. Бывают нелепые недоразумения, и сейчас произошло одно из них.